Явление 3. Анна Андреевна и Мария Антоновна. Анна Андреевна: "Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличенее всего надеть твоё голубое платье с мелкими оборками". Мария Антоновна: "Фи, маминко. Голубой Мне совсем не нравится, и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и Дочь-Земляники тоже в голубом. Нет. Лучше я надену цветное. Анна Андреевна, цветное. Право, говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое. Мария Антонна, ах, маменька, вам не идет палевое. Анна Андреевна, мне палевое не идет. Мария Антонна, не идет, я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Анна Андреевна, вот хорошо. А у меня глаза разнетемные. Самые темные. Какой вздор, говорит. Как же нетемные, когда я гадаю про себя всегда на трифовую даму. Мария Антонна, ах, маменька, вы больше червонная дама. Анна Андреевна, пустяки. Совершенные пустяки. Я никогда не была червонная дама. Поспешно уходит вместе с Марией Антонной и говорит за сцену. Это как вдруг вообразиться червонная дам. Бог знает, что такое. По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит осип с чемоданом на голове.